Глава, 23. «Вот она, муза, укравшая черствое сердце и остатки разума нашего малыша!» Торжественно провозгласил Олег, первый увидевший нас с Грецким. Малыш едва заметно вздохнул и обхватил мою руку посильнее. Кажется, он был серьезно настроен защищать меня от своих бестактных друзей. Теперь понятно, почему Рос был против Зилда и стриптизерш на нашей дружеской вечеринке. Ударил ладонями по коленям здоровенный бородатый мужчина, похожий на казахстанского певца Джах Калиб. Мы все заржали. «Хорош страдать, Баха! Тут за домом есть огород с баклажанами. Специально для тебя выращивал!» Хрюкнул от смеха Олег, чудом не падая с подвесного гамака. Ведь иевато, вырукавшись, Баха метнул в приятеля кусок огурца. Дернувшись, Олег все-таки рухнул с гамака, чем вызвал новый приступ гогота. От ожесточенной борьбы этой парочки меня отвлек голубоватый красавчик с вьющимися волосами. «Малыш, а у тебя есть подруги?» Не сводя с меня глаз, улыбнулся он. На вид ему было лет двадцать пять, и он был самым молодым в этой гоп-компании. Улыбнувшись в ответ, я медленно покачала головой. «У меня был только друг. И определенно Алексу бы понравился этот парень модельной внешности». Но судя по заинтересованному взгляду блондина, тот предпочитал исключительно девушек. «Внимание, Рус! Сейчас наш Аполлон ведет твою девушку, и останешься ты одиноким брезгой с разбитым сердцем и пониженным либидо!» Светясь от удовольствия, завопил крепкий мужчина с проседью в темных волосах и дорогущем льняном костюме. Не удивлюсь, если в обычной жизни он был высокопоставленным начальником и наводил священный ужас на подчиненных. Но здесь, в компании таких же успешных друзей, он превратился в расслабленного балбеса, кайфующего от жизни. Руслан никак не реагировал на выпады дурачащихся друзей. Поглаживая мою руку большим пальцем, он смотрел на меня и будто бы не слышал ничего вокруг. «Ты в порядке?» – одними губами спросил он, и я, подумав, кимнула. Я действительно чувствовала себя на удивление спокойно и комфортно в этой шумной компании. Меня даже не смущало то, что кроме меня здесь не было девушек. Да, мне не привыкать к мужскому окружению, не с честь дорогих ресторанов, закрытых клубов и подпольных казино, где все мужское внимание было направлено исключительно на меня. Но здесь было другое. Я не ощущала себя сексуальной куклой, наряженной в открытое платье и выставленной на показ. Мне не нужно было вести себя как стерва, чтобы, не дай бог, не продемонстрировать окружающим настоящую себя. Здесь, на залитой солнцем дачной террасе, я была просто Витой, первокурсницей в удобной спортивной одежде с растрепанными после пробежки волосами и неловким румянцем. «Знакомьтесь, это Виталина, моя невеста!» Горецкий медленно обвел всех присутствующих тяжелым взглядом и, надеюсь, вы осознаете, что будет, если хоть одна собака обидит мою девочку». Я нервно икнула. «Черт, а в качестве жениха Горецкий был не так уж и плох». «Да поняли, поняли. Ты отправишь нас всех в огород за баклажанами», — хохотнул Олег, и, взяв со стола бутылку пива, протянул мне. «Будь как дома, Вита, и не обращай внимания на наши тупые шутки». Я с улыбкой взяла бутылку. «Что значит, не обращай внимания на наши шутки?» Возмутился Баха, скидывая голову. «А я тут для чего стараюсь, рожаю искрометные панчи? Вы-то идиоты их точно не оцените, а малышка хоть посмеется!» Я, не сдержавшись, рассмеялась. «Мне уже нравился этот непосредственный бородач». «Ну, я же говорю!» Тут же восторженно отреагировал Баха и, подскочив ко мне, дал пять. Баха! «Ты бы поаккуратнее со своими искрометными панчами!» Заметил крупный светловолосый мужчина. Положив на большое блюдо шампура с уже готовым шашлыком, он высил руки о полотенце и неторопливо подошел к нам. «Здорово, Рус!» Пожал он руку Горецкому и подмигнул мне. «Ну привет, студентка! Давно не виделись!» Это был Сергей, тот самый друг Горецкого, который забирал нас ночью из клуба. Все это время он стоял возле мангала, и я не сразу его заметила. «Привет! Тебя не узнать?» – приподняла я брови. При нашей первой встрече у Сергея была густая светлая борода, теперь же его лицо было чисто выбрито. «Мальчик повзрослел и перестал косить под дядю Баху», – гоготнул из угла дядя Баха, степенно поглаживая растительность на своем лице. «Просто в отличие от некоторых я встречаюсь с девушками», парировал Сергей, и знаю, что им нравится. Возмущенный запыхтев, Баха пристал с плетенного кресла. «Так, все, ребята, брейк!» хлопнул в ладоши Олег. «Пойдем-ка лучше выпьем, пока шашлык не остыл». Грозно насупив брови, Баха показал Олегу двумя пальцами, что не спустит с него глаз. Усмехнувшись, тот продемонстрировал приятелю ответный жест с участием уже одного пальца. Блять, детский сад какой-то!» Тяжело вздохнул Горецкий, поворачиваясь ко мне. «По отдельности они больше похожи на взрослых. А по-моему, милые ребята!» Хмыкнула я, наблюдая за переместившейся к столу компанией. «Хорошо, что тебя не слышат их конкуренты!» Усмехнулся Горецкий, доставая из кармана пачку сигарет и зажигалку. «Тебе налить чего-нибудь?» Спросил он, делая первую затяжку. Я подняла почти полную банку пива. Этого мне хватит надолго. Губы Горецкого дрогнули. Жаль, мне нравится, когда ты пьяная. Я фыркнула. Хочешь, чтобы все подумали, что твоя невеста алкоголичка? Медленно выдохнув дым в сторону, Горецкий забрал у меня из рук бутылку и, не спуская с меня глаз, сделал жадный глоток. Хочу, чтобы все завидовали мне. Хищно прищурился он. Черт! «А ничего, что завтра мне в универ и второй парой у меня экономика?» — скрестила я руки на груди. Протянул мне бутылку, Горецкий сверкнул с навшибательной ухмылкой. «А что, препод зверь? Я закатила глаза. «Да не то слово!» «Постоянно придирается и обещает завалить на экзамене». Горецкий сделал глубокую затяжку. «Спорим, этот ублюдок неровно к тебе дышит». Посмотрел он на меня сквозь дым. Я пожала плечами. Он просто хочет заточить меня в постель и не особо скрывает это. Усмехнувшись, Горецкий какое-то время курил, глядя куда-то вдаль. «А разве не все первокурсницы мечтают о сексуальном преподе и о жестком трахе с ним?» Отбросив тлеющий бычок, повернулся он ко мне. «Я с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза». Знаешь, я бы предпочла спокойно доучиться, получить красный диплом и сберечь пару тысяч лишних нервных клеток». Резко ответила я и отпила пиво. Хмыкнув, Горецкий облокотился локтями о перила и подставил лицо солнцу. «Ты серьезно настроена на красный диплом, Аронова?» Я жала бутылку в руке так сильно, что еще чуть-чуть, и она бы треснула. Красный диплом был моей единственной возможностью избавиться от вездесущего контроля отца. Только представляя из что-то большее, чем просто дочь мэра, я могла попытаться сбежать и стать крутым специалистом, зарабатывающим хорошие деньги и независящим ни от кого кроме себя. Но Горецкому знать этого не следовало, поэтому я просто посмотрела Руслану в глаза и ровно ответила «Да». Мужчина кивнул, будто подтверждая собственные мысли. Я разговаривала с другими преподавателями не пророчат тебе большое будущее, веснушка. Перехватив мой удивленный взгляд, Горецкий подмигнул. Я всегда знал, что мозги у моей невесты будут на месте. Я со смехом покачала головой. И именно поэтому я порву с тобой, как только мы выйдем отсюда. Горецкий изогнул бровь. Даже не исполнив супружеский долг. На секунду задумавшись, я торжественно ответила. «Когда ты будешь старым, я так и быть, принесу тебе стакан воды». «Лучше виски», — бросил на меня хитрый взгляд Горецкий. «И в униформе горничной». Я протяжно вздохнула. «Этот мужчина неисправим». «Боюсь, ты уже будешь в таком возрасте, когда тебя это никак не сколыхнет». С наигранным сожалением пожала я плечами. Серые глаза вспыхнули. «Не беспокойся, милая, на тебя у меня встанет в любом возрасте и состоянии». На свою беду я решила в этот момент глотнуть пиво, и, конечно же, оно тут же пошло через нос. «Я безумно польщина! просипела я между судорожными приступами кашля. Состроив обеспокоенное лицо, Горецкий притянул меня к себе и скользнул своими загребущими лапами к моей попе. К счастью, про нас вспомнили остальные, и Горецкий не успел продемонстрировать свои навыки искусственного дыхания. «Эй, вы там, на берегу, гребите к нам!» – прокричал Олег, размахивая пустым шампуром. «Пока баха не сожрал весь шашлык!» Горецкий со стоном уткнулся мне в шею, а потом, пока я со смехом пыталась отпихнуть его, резко подхватил на руки и понес к столу. Все присутствующие за ули люкали и засвистели. Я уже не думал, что когда-нибудь доживу до момента, когда наш Руслан будет носить кого-то на руках. Прослезился Баха. Сергей, встав с места, освободил нам широкое плетёное кресло. Горецкий, не упуская меня из рук, медленно опустился на него и, поудобнее устроив меня на коленях, по-хозяйски обнял за талию. Мне было неловко и смешно одновременно. Кричать горько не будем, а то вам дать только волю. Прибурчал Олег, ставя перед нами тарелки и бокалы. Усмехнувшись, Горецкий уставился на мои губы. Я сделала страшные глаза и больно ущипнула мужчину за плечо. Целоваться на глазах у всех я точно была не готова. «А где ваши кольца?» Накладывая себе мясо в тарелку, поинтересовался кудрявый Аполлон, который до этого интересовался моими подругами. «Или у вас еще не было помолвки?» Мужская рука на моей талии потяжелела. «Хороший вопрос, Игорь». Недобро усмехнулся Руслан, касаясь губами моего оголенного плеча. Я взяла бокал с пивом и сделала жадный глоток. Солнце сегодня палило немилосердно. «И, пожалуй, я сделаю то, что давно хотел». Выпрямившись, Горецкий полез свободной рукой в карман своих брюк. Внутри все оборвалось от нехороших предчувствий. «Блядь, только не это!» «Виталина, ты станешь моей женой?» Открыв крохотную замшевую коробочку, подняла на меня ясные глаза Горецкий. И мне резко захотелось убить его прямо тут на месте. Сглотнув, я перела взгляд на голубое безъединого облачко неба. И что мне, блин, ответить? Сказать «нет»? Так Горецкий ни за что не простит мне такого позора перед его друзьями. А если я скажу «да»? Тогда он точно не отстанет, требуя закрепить мое согласие в его постели. И когда я уже решила ответить кокетливо, я подумаю. Мой взгляд зацепился за высокого мужчину, медленно поднимающегося на террасу. «Еще один из друзей Горецкого?» Но когда наши глаза встретились, я четко поняла, что вот теперь-то я окончательно в ловушке. «Виталина?» – удивленно выдохнул мужчина, замирая на верхней ступеньке. Я судорожно втянула воздух, чувствуя, как парализующий ужас обжигает внутренности. «Марк, ты прям вовремя!» – воскликнул Олег, будто не замечая на электролизованного воздуха и страха в моих глазах. «Наш Руслан делает предложение своей девушке!» «Своей девушке?» – медленно проговорил Марк и посмотрел мне прямо в глаза. Я ответила мужчине пустым взглядом. «Мне уже нечего было терять!» И я снова стала той Виталиной, которую знал этот Марк, надменной стервой с манящей походкой и скучающим взглядом. Эта сучка обладала непробиваемой броней, и удивить или задеть ее было нереально. «Давно не виделись, Марк!» Улыбнулась я, выскальзывая из рук Горецкого. Сердце слегка царапнуло, когда он даже не сделал попытки остановить меня. Но рана была не смертельной, заживет, как на кошке. «Не так уж и давно», – тихо ответил Марк, не сводя с меня пристального взгляда. «И двух дней не прошло». Ни на кого не глядя, я схватила со стола бокал с виски и залпом осушила его. «Ну что ж, шоу must go on».